Система 9 шагов представляет вам ведущего инструктора по основам сетевого маркетинга, автора самых популярных книг в этой индустрии Джона к а л и н ч а С 1985 года Джон создает свою уникальную учебную программу. Он обучил тысячи независимых предпринимателей по всему миру. Благодаря широко проводимым им семинарам и консультациям сетевики всего мира почитают за честь. принять у себя великого тренера. И вот свершилось, он в России. И если вам не удалось побывать на его семинаре, то теперь у вас появился шанс принять в нем участие вместе с нашим видеокурсом. Курс, созданный по его семинарам «Сетевой маркетинг. Мощная индустрия 21 века» и «Секреты успешного спонсирования» представляет наиболее полную версию этого исторического события. Мощная индустрия 21 века. Я думаю, что все вы знаете, насколько я люблю этот бизнес. Я увлечен этим бизнесом со всей страстью. Я уже в этом бизнесе 20 лет. Единственное, что я люблю больше, это моя жена. Знаете, что мне больше всего нравится в сетевом маркетинге? Вот именно такие моменты, как сейчас. Это мой первый визит в Россию. Никогда в жизни я не мог себе представить, что когда-нибудь смогу выступать перед русской аудиторией. И вот я здесь. И я думаю, что меня п р и в е л а сюда именно та величайшая возможность, именно то, что называется сетевым маркетингом. Впервые в истории мы оказались вместе, потому что у нас у всех есть что-то общее. У нас есть одна мечта, великолепная мечта, и мы хотим стать настолько профессиональными, насколько мы только сможем в этом деле. Мы все хотим у л у ч ш и т ь качество нашей жизни, и все мы рассматриваем сетевой бизнес как инструмент для достижения этой цели. У нас есть общая цель и общее понимание ее. Я хотел бы вам рассказать свою небольшую историю для тех, кто может быть не знает моего прошлого. Я расскажу, каким образом я начинал заниматься сетевым бизнесом. Я думаю, это очень важно, куда бы вы ни пришли, поделиться своим опытом. Те люди, которые добились максимального успеха в этой области. Они всегда делятся своим опытом везде, с кем бы они ни встречались. Они всегда хотят поделиться своим энтузиазмом и начинают рассказывать свою историю. И у них есть для этого хорошая причина. Каждый раз, когда вы с кем-то встречаетесь и рассказываете, почему вам так нравится делать то, что вы делаете. Вы поднимаете себе настроение и одновременно можете расширить свой бизнес. Вы даёте человеку возможность услышать вас, узнать вас получше и вы даёте ему возможность узнать что-то новое о жизни, о возможностях. Вы садитесь с ним и разговариваете и даёте свою картинку, что вы думаете о том, что такое сетевой бизнес. Им нравится то, что они слышат от вас. И они также хотят к вам присоединиться, в этом участвовать. Затем вы начинаете с ними работать и помогаете им начать это дело. И потом они начинают заниматься и преуспевают в этом бизнесе. Могут купить себе хороший дом, автомобиль, поехать путешествовать, и они благодарны вам за то, что вы им рассказали. Так вы завязываете отношения, в которых выигрывают оба. Вот почему я считаю важным поделиться своим отношением и своим опытом, независимо от того, с кем бы вы ни разговаривали. Но я думаю, что есть еще и другая причина, по которой вы можете это делать. Давайте представим себе, что каждый день вы ставите перед собой цель, и ваша цель такая, что вы должны за этот день рассказать свою историю д е с т ь новым ч е л о в е к о м Таким образом, вы открываете для себя как бы 10 новых окон, через которые вы можете поделиться с людьми, с миром тем, что вам интересно. Но догадайтесь, что еще происходит. Вы сами тоже будете слушать свою историю 10 раз в день. Как вы думаете, что это дает вашему видению, когда вы сами рассказываете историю для себя? Дает ли это вам возможность еще более ярко увидеть тот путь, по которому вы хотите пройти? Да. Вы четко знаете свои цели, планирование жизни и действий. И каждый раз, когда вы рассказываете, почему вам нравится то, что вы делаете, и в чем состоят ваши цели, куда вы идете, вы заряжаете самого себя уверенностью в том, что вы делаете или собираетесь сделать. Поэтому я призываю вас постоянно делиться с людьми вашей историей. Всегда есть какая-то цена, которую мы должны заплатить за наши результаты, за наши успехи в жизни. Вы согласны со мной? Бывает нелегко добиться успеха. Гораздо проще ничего не делать и стать неудачником. Но труднее добиться успеха. И есть цена, которую люди заплатили за свой успех: деньги, время, неудобства и так далее. Это та цена, которую неудачники не хотят платить за это. Например, каждый из вас, присутствующих в этом зале, заплатил какую-то цену для того, чтобы быть здесь. Это не просто цена билета. Это еще и время, и неудобства, поездка. Отказ от каких-то любимых домашних дел, да, и к а ж д ы й из вас также заплатил какую-то цену за свой статус, положение в обществе, за карьеру на работе, за то место в жизни, которое вы сегодня занимаете. Может быть, это годы учебы или годы упорной работы. И чем больше ваша мечта, которую вы планируете в своем будущем, тем выше та цена, которую вы должны за это заплатить. Та цена, которую я заплатил за то, чтобы быть с вами, отличается от вашей цены. Та цена, которую мне пришлось заплатить, чтобы добиться. успеха Это была очень напряженная работа. Мне пришлось пожертвовать несколько лет работы, время, которое я мог бы провести со своими друзьями или просто заниматься чем-то в свое удовольствие. Я заплатил очень много для того, чтобы быть там, где я сегодня нахожусь. Но разве это не стоит того? У меня сегодня несколько миллионов долларов доходы, финансовая и личная свобода, дорогой автомобиль и прекрасный дом, прекрасная семья и дети. Я признанный автор книг, которого уважают и знают во всем мире. Я ни секунды не пожалел о том, что когда-то принял решение пойти по этому пути. Мы каждый день делаем такой выбор. Возможно, вы думаете, что я успешный человек, миллионер, у которого все есть. Но та цена, которую я заплатил вчера за то, чтобы приехать сюда на два дня и выступить перед вами, намного важнее для меня. Это не имеет никакого отношения к деньгам. У меня есть столько денег, сколько мне нужно. Та цена, которую я заплатил сегодня, это то, что я на два дня вынужден находиться вне моей семьи. Я оставил свою жену дома, и для меня это самый дорогой человек, самое дорогое, что у меня есть. У нас прекрасные дети, и моя жена сейчас во. о с п и т ы в а е т маленького ребенка. Вы может подумали, что я как-то поздно задумался о моей семье, но я могу сказать, что у меня великолепная семья. Я думаю, что все вы представляете, насколько тяжело уезжать надолго от семьи, когда вы ее любите. И когда я говорю, насколько мне тяжело быть в отрыве от моей семьи, я могу только догадываться, насколько тяжело и моей семье, моим детям, моей жене, она осталась дома одна. И если у вас будет возможность встретиться с моей семьей, я прошу вас в одном одолжении. Я прошу вас подойти к моей жене и детям слегка обнять их и поблагодарить этих людей за ту любовь и заботу, за то, что они делают для меня. Возможность заниматься тем, что мне так нравится. Вы это сделаете для меня? Хорошо, теперь давайте поговорим о том, что нужно сделать для того, чтобы наш бизнес заработал. Сколько из вас хотели бы добиться успеха в сетевом бизнесе? Да. А сколько из вас согласны заплатить необходимую цену? Работа, труд, время, деньги, учеба, да? А сколько из вас знают, что представляет из себя эта цена? Не так у ж и много рук. Вы, наверное, и не знаете, что это за цена. Вы не знаете, что точно нужно сделать и сколько заплатить, правда? Те вызовы, которые вам бросает этот бизнес, они еще впереди. Я знаю, что у вас уже было много таких вызовов, которые бросает вам жизнь, но вам предстоит еще со многим столкнуться, чего вы не знали раньше. И чем скорее вы найдете р е ш е н и е и ответы на эти задачи, тем быстрее вы дойдете до цели. И тогда у вас уже п о я в я т с я н о в ы е это никогда не прекращающийся процесс движения вперед. И трудности, конечно же, у вас будут. Я хотел бы вам дать один очень хороший совет. Постоянно повышайте свое мастерство. Учитесь на своем опыте и на опыте ваших предшественников. Если у вас будет достаточно личных качеств для того, чтобы противостоять вызовам, независимости обстоятельств вокруг, вы достигнете того, чего вы хотите и что вы себе запланировали. Я хочу спросить вас, как вы думаете, чем отличается успешный человек от неуспешного? Как тренер, который обучает дистрибьюторов уже более 20 лет, я сумел объяснить это одним словом. Это то слово, которое отделяет тех, кто добивается успеха, от неудачников, которые ничего не добиваются. Это качество, которое я называю смелость. Я считаю это моё глубочайшее убеждение, что те, кто добился успеха, они имели смелость принимать решения и выполнять их, а те, кто не добился успеха, им просто не хватило храбрости. Чем выше ваши цели, тем больше вам понадобится храбрости, чтобы их достигать. А для храбрости вам нужно видение. То есть увидеть вперед все, что вы хотите добиться. Сколько из вас имеет большие мечты? Чем они больше, тем они смелее. И вы должны сделать все возможное, что только от вас зависит, чтобы воплотить свою мечту в реальность. И независимо от того, есть ли у вас х р а б р о с т ь или недостаточно храбрости, все это не имеет никакого отношения к тому, насколько в е л и к о й может быть ваша мечта. Если у вас мечты маленькие, вы думаете о пустяках. Вы сами будете маленьким и жизнь ваша будет мелкая. Если у вас большие мечты, если вы мечтаете по крупному, большими категориями, вы сами станете великим. То, что вам может помешать достичь того, о чем вы мечтаете, это ваши сомнения. У нас у всех есть какие-то сомнения. Именно сомнения мешают нам добиваться результатов. Однако быть храбрым это не значит жить без сомнений. Смелость это не отсутствие сомнений. Смелость это то, что помогает нам преодолевать наши трудности. То, как вы сможете преодолеть свои сомнения, и определяет успех в вашей жизни. Я вас хочу попросить о том, чтобы вы подумали обо всех тех сомнениях, которые вы преодолевали для того, чтобы сегодня оказаться в этом зале. Я смотрю на вас и вижу людей очень разных. Я вижу будущее сетевого маркетинга в России именно из таких людей, как вы. Вам понадобилась решительность для того, чтобы оказаться сегодня здесь. У многих людей была возможность оказаться сегодня здесь, однако их здесь нет, и только вы приехали сегодня сюда. И это говорит мне о том, что у вас достаточно дисциплины и серьезного отношения к самому себе, а у остальных пока ее недостаточно. И я знаю, что вам тяжело сейчас. Я понимаю, что индустрия сетевого маркетинга очень молодая в России, и многие, с кем вам приходится общаться, вообще не считают это каким-то бизнесом, и у вас есть достаточно причин сомневаться. И не так много людей верят в то, во что верите вы, и разделяют вашу уверенность. Но то, что люди сомневаются, совсем не говорит, что вам не нужно воспользоваться этой возможностью. Чем больше людей не верят сегодня, тем больше перспективы и фантастические возможности о т к р ы в а ю т с я для вас. Если бы все верили в то, во что верите вы, все были бы с и т е в и к а м и все бы вступили еще 50 лет назад, и вы бы остались без доходов, да? Поднимите, пожалуйста, руку все, кто верит, что это величайшая возможность заниматься сетевым маркетингом сегодня в России. Поскольку я сейчас выступаю в Европе, я хочу вам рассказать об одном немецком философе. Его звали Артур ш о п п е н г а у э р Он рассказал, что все великие возможности должны пройти три фазы. Первая фаза всех великих возможностей – это то, что они выглядят смешными в глазах людей. Когда появляется что-то новое, типа сетевого маркетинга в России, многие пытаются высмеять это явление. Я не думаю, что это все ерунда и не верят, что это действительно что-то стоящее и жизнеспособное, и что это вообще сможет работать и вообще, что это явление будет влиять на людей, чтобы относиться к этому серьезно. Но если это действительно великая возможность, она начинает расширяться, она переживает эту фазу высмеивания, когда люди ее не замечают. Если она сможет это пережить, Она перейдет в фазу оппозиции. Ее перестанут высмеивать, но ей станут противостоять. Многие люди уже видят, что это большое явление, которое несет в себе угрозу. уже нельзя от него отмахнуться и не замечать. Традиционные предприниматели будут ругать конкурентов. Но действительно, если все начнут заказывать товары через интернет и по каталогу, им придется закрыть магазины. Чиновники понимают, что люди становятся свободными, финансово независимыми. Они перестают зависеть от п о д а ч и к о от государства, ими трудно управлять. Вместо того, чтобы высмеивать, они начинают это запрещать. подавать в суд, как это было в 1970-х годах в США или в 90-х годах в Европе. И если эта великая возможность с умеет пережить эти две стадии игнорирования и высмеивания и запретов, то она перейдет в третью фазу, которая называется очевидность, банальность, привычность, когда все уже увидят, что действительно это явление существует и к нему легче присоединиться, чем бороться. Вы замечали, что с новыми вещами так происходит? Мы все сначала боролись против рекламы по телевизору, высмеивали ее. А сегодня все ее смотрим и покупаем. Точно так же 10-15 лет назад никто не мог серьезно подумать, что в России у каждого человека будет в кармане сотовый телефон или что у каждого дома будет стоять телевизор и компьютер, подключенный к интернету. Точно так же 20 лет назад мир боролся против сетевых закусочных Макдональдс. или против сетей супермаркетов, которые сегодня вытеснили маленькие магазины. А ведь еще 10-15 лет назад многие люди боролись против этого и высмеивали, говорили: а зачем нам такие огромные супермаркеты? Они никогда не смогут работать. Зачем нам сотовые телефоны и компьютеры в России? У нас это работать не будет, да? Но дальновидные люди, предприниматели, сделали на этом огромные деньги. Потому что они знали, что это все есть в США, что это есть в Европе, это приходит в Россию и завоюет рынок. Сегодня эти люди миллионеры. Смотри подробнее об этом Тенденции века. А сетевой маркетинг. Сегодня в России как раз фаза, когда сетевой маркетинг высмеивают. Правильно я понимаю? Но дальновидные люди знают, что так будет не всегда. Потому что мировая практика показывает, какими темпами развивается эта индустрия в новых странах. Это доказывает только то, что сетевой маркетинг находится в первой фазе. Сейчас он только набирает обороты. Потом он станет заметным, и скоро ему будут противостоять. Скоро появятся у с е т е в г м м а р к е т и н г а враги и зависники, т которые будут относиться к нему серьезно и чувствовать от него реальную угрозу, и они попытаются противостоять сетевому маркетингу. В США, когда я только начинал заниматься сетевым маркетингом, его высмеивали. 30-40 лет назад люди просто смеялись над этой индустрией, считали, что это несерьезно. Но тем не менее сетевой маркетинг пережил эту стадию успешно. Как вы считаете, индустрия, которая приносит 100 миллиардов долларов, может быть несерьезной? Затем чиновники попытались закрыть несколько крупных компаний MLM. Другие традиционные виды бизнеса пытались противостоять, чувствуя угрозу конкуренцию от сетевой индустрии. Но тем не менее сетевой маркетинг пережил и эту вторую фазу. Сегодня в США сетевой маркетинг уверенно движется к третьей фазе, когда он становится обычным явлением в жизни большинства населения, таким же привычным, как телевизор или холодильник. Сейчас 50 т тысяч человек в неделю присоединяется к бизнесу в США. Это доказывает, что сетевой маркетинг быстро движется к третьей фазе. Я знаю, что пройдет не так много времени, когда сетевой маркетинг перейдет в т р е т ь е й фазе и здесь в России. Но вот что мне кажется интересным: только три процента всего населения хотят участвовать в какой-то великой возможности, когда эта возможность проходит свои первые две фазы, а 97 процентов населения ждут, когда же наступит эта третья фаза. И как вы думаете, кто добивается большего успеха: эти три процента или 97 процентов? Конечно, 3%. процента. Вам не нужно быть прорицателем, чтобы увидеть будущее. В тот момент, когда большинство людей захотят присоединиться, три п р о ц е н т лидеров уже будут там и будут готовыми. В США сегодня менее пяти процентов населения участвует в сетевом маркетинге, а в России сегодня гораздо меньше. Я думаю, что меньше, чем пол процента, или даже меньше четверти процента. Вы сейчас сидите здесь среди этих трех процентов лидеров. Но выбор за вами. Будете ли вы высмеивать, бороться или присоединитесь к этой величайшей возможности в то время, пока МЛМ будет проходить эти первые две стадии? Это ваш выбор. Я думаю, что вам повезло, что вы узнали об этом бизнесе именно сейчас, потому что чем меньше людей знают об этом, тем больше для вас возможностей. И чем раньше вы начнете действовать, тем большее количество людей узнают об этом бизнесе именно от вас. Конечно, вы можете несколько лет подождать и сидеть спокойно посмотреть, как будет развиваться дело. Или вы скажете себе, что это стоящее дело, которое принесет небольшую выгоду, и вы будете заниматься этим прямо сейчас. Я имею уже достаточно большой опыт для того, чтобы понимать, что это только вопрос времени, прежде чем большое количество людей из России, Украины, Казахстана, республик бывшего Советского Союза. начнут заниматься этим делом. Я убежден, что к 2000 году свыше 1 миллиона русских присоединятся к этой индустрии, независимо от того, будете ли лично вы их спонсировать или нет. А к 2010 году сетевой маркетинг станет в России уже вполне сложившейся индустрией, и много людей будут говорить, этим бизнесом надо было начинать заниматься еще 10 лет назад, а сейчас уже поздно. Им просто повезло. Если вы будете заниматься этим бизнесом в течение ближайших т р е х п лет, делать те шаги, которые делаю я. пройдет не так много времени, и вы сами окажетесь на такой сцене и будете рассказывать свою историю успеха, преподавать уроки, как стать миллионером в этом бизнесе. Какое сегодня население России? 140 миллионов человек. И, возможно, всего несколько тысяч дистрибьюторов сегодня в России. И вы часть этой маленькой группы. Вам повезло, и вы первыми узнали об этой величайшей возможности. Поэтому я уверен, что каждый раз, когда вы ложитесь спать, Вы можете п о б л а г о д а р и т ь судьбу за то, что она показала вам этот шанс. У вас сегодня отличные возможности, друзья мои. Поэтому никогда, никогда не отказывайтесь от своей мечты. За 20 лет работы я кое-что у з н а л о с е т е в о м м а р к е т и н г е И вот что я вам могу гарантировать: если вы будете его поддерживать. Твой бизнес будет поддерживать вас. Теперь давайте поговорим о том, как заставить этот бизнес работать. Я думаю, что в этом бизнесе есть одна область гораздо более важная, чем все другие. Это называется мышление преуспевания. Вам предстоит убедить многих людей в том, что вам кажется отличным перспективным делом. И для очень многих людей это будет достаточно трудно, а для многих даже невозможно. Я вам сейчас покажу. Поднимите руки те, кто хочет преуспевать, стать богатым. А поднимите руки те, кто сомневается. Кто не очень уверен, что он сможет разбогатеть, да, действительно, многие так думают. Я, например, знаю, что не все верят в свой успех, и не всем нравится, что вокруг есть много богатых людей. Смотри книгу Почему ты бедный, больной и несчастный. Я хочу с вами поделиться основной мыслью. Если вы понимаете, как работает успешное мышление, мышление богатого человека, мышление руководителя. т о на самом деле не так важно, чем вы занимаетесь: спортом, искусством или сетевым маркетингом. Вам везде удается построить огромную сеть или реализовать огромные проекты в бизнесе и в жизни. Давайте поговорим об этом, о том, что такое мастерство. Поэтому, как мастер по преуспеванию, я должен вам сказать, что ваша работа в МЛМ сильно напоминает работу охотника за жемчугом. Помните, что мастером становится тот, кто ищет истинные ценности. Запишите себе, 100 устриц равно 5 жемчужин. Я хочу вас научить, как использовать этот принцип. Представьте, что у вас есть корзина, в которой есть 100 устриц. И закон больших чисел говорит нам о том, что в этом ведре, куда вы собрали 100 новых устриц, будет только 5 жемчужин. Конечно, нам бы хотелось, чтобы в к а ж д о й устрице была жемчужина, и тогда бы мы получали результаты на сто процентов. Но такого никогда не бывает. В среднем на каждый 100 устриц всегда будет 5 или 6 жемчужин. Иногда будет 1-2, иногда будет 3, но в среднем 5. И Если вы посмотрите на свой список знакомых, это очень похоже на это правило, и вы уже знаете об этом, что велика вероятность того, что только 4 или пять кандидатов из вашего списка станут партнерами по бизнесу. Итак, среди сотен пустых устриц вы и щ е т е свои жемчужины. Я думаю, что для того, чтобы получить результат, вам нужно будет просто перебирать все устрицы по порядку. Вытащите первую устрицу, откройте ее и убедитесь, что, скорее всего, там ничего нет. Убедившись в том, что там пусто, вы, скорее всего, не будете сильно переживать об этом, а просто выбросите ее в ведро и откройте следующую. И тут же вы достанете другую устрицу, потом другую устрицу. Потому что вы знаете, что там будет в среднем 5 жемчужин, вы так будете делать свою работу. Вы понимаете, о чем я говорю? Если вы знаете, что в пяти устрицах будет жемчуг, то вас не сильно заботят остальные пустые. Каждый раз вы просто будете отбрасывать пустую устрицу как можно быстрее в мусорку. Вот и все. И снова нырять. Это то, что и делает ловец жемчуга. Но ну, как часто мы поступаем по-другому? Сколько раз мы приставали к своему знакомому с уговорами? Сколько раз мы начинаем им рассказывать о мечтах или о сетевом маркетинге и получаем отказ? Мы уже знаем, что этот человек не хочет этим заниматься, но мы его упорно уговариваем. Мы не откладывали пустую устрицу в другую кучку. Ведь мы же хотим эту устрицу убедить в том, что она должна стать жемчужиной. А теперь скажите себе, это не наша работа переделывать людей. Мы занимаемся поиском нужных кандидатов, лидеров и покупателей, но мы не уговариваем и не перевоспитываем людей. Если человек не хочет быть успешным, если он не хочет никаких перемен в своей жизни, чья это проблема, наша или это его проблема? И вместо того, чтобы быть охотниками за жемчугом... Мы становимся крестьянами. Ну да, сегодня бывают такие варианты, когда заводят искусственный пруд и в устрицу искусственно подсовывают песчинку, которая потом превращается в жемчужину. И за этим искусственным прудом следят, поддерживают нужную температуру, чтобы там было достаточно пищи, чистая вода. Но все равно всю работу должна проделать сама устрица, а не вы. Вы только следите за тем, какая устрица уже созрела. Вы не можете ускорить этот процесс. или как-то уговорить ее. Когда устрица готова, она сама созреет. Это и есть второй принцип поиска кандидатов. Вы поговорили с человеком в первый раз. Он сказал нет, я не хочу этим заниматься. Оставьте его в покое. Больше не говорите с ним о бизнесе. Не делайте ему рекламу, не уговаривайте его, не пытайтесь затащить его на семинары или на встречи. Однако поддерживайте с ним дружеские отношения. Говорите с ним о чем угодно, кроме вашего бизнеса, о спорте, о погоде, о семье, о детях, об автомобилях. Конечно, вы не можете тратить на такого человека много своего времени, но вы всегда можете быть дружелюбным, вежливым. У него есть ваша визитная карточка, и он всегда знает, где можно вас найти. Поэтому, если у него появятся вопросы по бизнесу, первый человек, которому он позвонит, будете вы. Если вы заводите знакомства, поддерживаете отношения со множеством людей, но при этом не надоедая им своим бизнесом и не переубеждая их ни в чем, то из них какой-то процент через два года или, может быть, через пять лет станут готовыми вступить в ваш бизнес. В у с т р и ц е с о з р е е т ж е м ч у ж и н а но даже и в этом случае это сделали не вы, а сама устрица, а вы просто находились рядом и вовремя ее открыли. Что я имею в виду? Вам никогда не удастся построить большую команду, если вы не умеете быстро отличить ж е м ч у ж и н у от пустой устрицы. Это такой профессиональный навык – задавать два-три вопроса и быстро понять, кто перед вами. Перспективный – это кандидат или пустая устрица. Вы никогда не разбогатеете в сетевом маркетинге до тех пор, пока вы точно не поймете. В чем заключается ваша работа и в чем она точно не заключается? И ваша работа заключается в том, чтобы искать нужных людей с нужными качествами, а не переубеждать устрицы в том, что они должны выращивать вам жемчуг. Скольких людей вы уже пытались убедить в том, что они должны стать миллионером? Поднимите руку. И что вам удалось это сделать? Ты должен стать миллионером. И вы из ловца жемчуга начинаете превращаться в доктора психиатра. Итак, навык номер один: научитесь находить людей с нужными качествами. Научитесь быстро определять, кто перед вами перспективный кандидат или человек, который ничего не хочет в жизни. Вы никогда не сможете стать мастером до тех пор, пока не научитесь быстро отличать людей. Это профессиональный навык, к о т о р о м у можно научиться. Такой же навык, как научиться задавать правильные вопросы. Итак, мы ищем людей с нужными качествами. А как вы думаете, какие качества должны быть у профессионального сетевика? Я хочу, чтобы вы мне назвали несколько качеств, которые вы считаете необходимы для преуспевания. Я предлагаю вам тоже записать это. Настойчивость, энтузиазм, уверенность. Да, это отличное качество. Дисциплина, профессионализм, коммуникабельность, лидерство. ораторские способности, обучаемость, желание учиться, желание, мотивация, целеустремленность, доброжелательность, честность, преданность делу. Давайте еще два качества: любовь к людям, смелость. Да, пока хватит. Мы могли бы написать естественно еще больше. Пока давайте остановимся на этом, потому что это большой список качеств. Если у вас есть эти качества, то люди будут о вас отзываться как о мастере. Я вам снова перечислю эти качества с самого начала: настойчивость, энтузиазм, профессионализм, коммуникабельность, ораторские способности, уверенность, мотивация, верность, любовь к людям, трудолюбие, лидерство, дисциплина, обучаемость, доброжелательность, честность, терпение и смелость. Давайте сделаем еще один шаг. Давайте пройдемся по всем этим понятиям. Я взял сейчас красный маркер. Я собираюсь им отметить те качества, которые относятся к навыкам, и отдельно те качества, которые не относятся к навыкам, а являются результатом правильного отношения к делу. Я буду рисовать букву О, если вы мне скажете, что это результат отношения человека, или букву Н, если это навык. Итак, скажите, пожалуйста, насчет первого слова: настойчивость – это отношение или навык? Это отношение. Что такое отношение? Это ваши мысли, взгляды на вещи, ваше решение. То, что вы думаете о том, что вас окружает, навык – это то, что вы делаете руками. Итак, что вы думаете насчет настойчивости? Это отношение или навык? Второе слово – энтузиазм. Можно ли сказать, что это навык? Вера в успех, вера в успех компании, вера в свою цель – это навык или все-таки отношение к делу? Трудолюбие. Разве нужен какой-то навык, чтобы работать много? Дисциплина и трудолюбие. Сколько из вас д у м а ю т что это навык? Это результат правильного отношения к делу. Значит, пишем букву О. А что такое навык? Например, умение разговаривать – это навык. Умение звонить по телефону – это навык. Умение знакомиться – это навык. Но если у человека нет желания, нет дисциплины, он не будет это делать. Уверенность, отношение, коммуникабельность. Я бы хотел сказать, что умение начать разговор, умение задавать вопросы и умение взять номер телефона – это навыки. Но вот решение, что вы будете много общаться в течение дня, это результат отношения. Быть доброжелательным – это навык или отношение? Да, это отношение. Уверенность – это отношение. Да, вы можете повышать и развивать свою мотивацию как навык, но прежде всего вы должны принять такое решение. Это уже отношение к делу. д и с ц и п л и н а Тоже отношение к делу. Ораторские навыки, но ну, это навыки. Желание учиться – это отношение. Конечно, вы можете научиться конспектировать лекции, но желание обучаться – это отношение. Вера в успех, мотивация, уверенность, желание работать – разве это навык? Это отношение. Честность – отношение. Преданность команде – терпение – отношение. Активность, смелость, любовь к людям, дружелюбие – отношения. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас получается. Мы записали примерно 20 качеств, которые по нашему мнению должен иметь хороший сетевик. Из них всего два качества относятся к навыкам, остальные 18 не являются навыками, а являются решением, результатом правильного отношения к своему делу. Как вы думаете, чему мы можем научиться из этого? Что является началом вашего успеха? Что является началом успеха перспективного кандидата? Отношение к делу. Примите такое решение. 90 процентов успеха зависит именно от вашего отношения, так в любом деле. И очень интересно, что многие из вас думают, что все решают навыки и пытаются найти кандидата с навыками продавца или навыками директора, но оказывается, что гораздо важнее его отношение к делу. Если у него есть желание обучаться, есть дисциплина, есть желание достичь успеха, то он это сделает. И то, о чем я буду говорить много на своих уроках, чтобы у вас было правильное отношение к своему делу и чтобы вы. искали кандидатов, которые относятся к своему бизнесу серьезно. То, что вы приняли решение преодолеть некоторые неудобства и приехать на семинар, это говорит мне о том, что у вас есть достаточно качества для того, чтобы стать профессионалом. И когда у вас есть желание, вы должны получить профессиональные навыки. Навыки, что делать, это тоже очень важно. И это ключевой момент для спонсирования кандидатов. Сколько из вас пытались спонсировать людей с отличными навыками, лидерство, общительность, навыки продавца, ораторские навыки, но у которых было несерьезное отношение к делу? И вы будете тратить силы на то, чтобы убеждать таких людей начать работать и полюбить этот бизнес, а он со своими талантами так и не начнет работать серьезно. и не добьется результатов, хотя 90% процентов успеха зависит от того, чтобы найти человека с х о р о ш и м о т н о ш е н и е м к делу. Поэтому как мастер по преуспеванию, то что вы должны делать, это работать над своим о т н о ш е н и е м и спонсировать тех, у кого есть п р а в и л ь н о е о т н о ш е н и е Найдите тех, кто хочет обучаться этому бизнесу, кто принял решение идти до конца к своей мечте. Кто имеет дисциплину делать то, что рекомендует система, и кто будет о б у ч а т ь с я у вас. Смотри, как научить людей играть в гольф. И когда вы найдете таких людей, работайте с ними столько, сколько вы сможете, потому что один человек с правильным отношением, он стоит сотен тех, кто не имеет правильного отношения. Это и называется работать эффективно. Работайте с умом. Работайте с теми людьми, у которых есть правильное отношение. Многие из вас пытаются спонсировать тех, кто ничего не даст ни вам, ни бизнесу, потому что они не видят никаких возможностей, у них нет желания и они не достигнут ничего. Но вы тратите на них время и получается, что зря. Они просто у вас воруют время и силы впустую. Знаете, я вам предлагаю запомнить такое правило: когда вы говорите с каким-то человеком и он говорит вам свое мнение о бизнесе, спросите себя, а сколько денег принесет мне такое мнение? умножьте его мнение на количество денег и знаете что? часто вам придётся умножить на 0 потому что пустой человек много разговаривает, он очень умный, часто он очень негативный И он говорит красиво, и он ничего не достиг в жизни, и он ничего вам не может дать с таким отношением к себе, к своему делу, к своей жизни. Отбирайте среди устриц тех, у которых есть жемчужина, и работайте с ними, с потенциальными лидерами. Вы понимаете, о чем это правило? Хороший урок, правда? Вопрос такой: имеет ли смысл обучать людей правильному отношению, помимо того, что можете их обучить правильным навыкам? Да, конечно, но поменять убеждения и отношения людей гораздо сложнее, чем найти готовые отношения. Ваша задача быть охотником за жемчужинами, а не врачом-психиатром. Лучший способ укрепить хорошее отношение к вам, к бизнесу, к продукции, к обучению – это самому быть примером правильного отношения. Вместо того, чтобы читать лекции, лучший способ – это просто демонстрировать людям пример. Идите с гордостью, одевайтесь хорошо. Зарабатывайте много из бизнеса, покажите людям результаты, успех, и они захотят к вам присоединиться, узнать, а чем ты занимаешься, а как это делать. Читайте хорошие книги, слушайте хорошие кассеты, превратите свой автомобиль просто в академию на колесах. Сколько из вас проводят по два часа в день в автомобиле? Пускай это будет ваше время для самообучения, время, которое вы можете потратить на себя. Какой смысл слушать радио, рекламу или музыку? Прислушайтесь к тому, что учит вас правильному отношению. Бенджамин Франклин однажды сказал очень хорошую вещь: возьмите все деньги, которые у вас есть, и вложите в свою голову, так чтобы никто не смог украсть этого богатства у вас, и тогда вы станете еще богаче. Развивайтесь. Это единственное, что отличает нас от всех других животных. Вы можете обучаться и меняться. Поэтому ваше отношение определяет вашу жизнь. И чем больше вы вкладываете свое развитие, в свое обучение, в свое отношение, тем больше у вас будет всего в жизни. Таким образом, вы можете научить и других людей правильному отношению, во-первых, научив себя, а потом показывая пример. И тогда вам станет понятно, почему так важно искать правильное отношение у кандидатов. И когда вы вернетесь к вашим дистрибьюторам, вы можете пройти это упражнение с ними. Пускай они вам также назовут, какие качества нужны для преуспевания в бизнесе и в жизни, и тогда вы с ними составите точно такой же список. Какие вещи являются навыками, а какие отношения? Я вам обещаю, что каждый раз результат будет примерно таким же: 80% качества, результат отношения. И пусть они поймут, что это то, над чем они должны поработать в первую очередь. Отношение, видение, навыки. И пусть они поймут, что это именно то, к чему вы собираетесь их обучать. И это то, что вы ищете у кандидатов. Если вы сейчас поймете, что 80% успеха зависит от видения и отношения, тогда 80% своего времени вы будете уделять тому, чтобы обучить людей правильному видению и о т н о ш е н и ю Навыки тоже важны для работы, но навыкам обучиться гораздо легче. Один раз показали, один раз повторили, закрепили. Навык у вас есть. Но вот начать упорно трудиться – это уже не навык, а ваше отношение, правильно? Я ответил на ваш вопрос. Еще раз вернемся к перспективным кандидатам. Поиск перспективных кандидатов – это то, о чем я хочу с вами сейчас поговорить. Вы должны этому научиться быстро. Это первые шаги в бизнесе, и для того, чтобы создать свой очень успешный бизнес, вы должны научиться искать много перспективных кандидатов. Вот поэтому я называю поиск процессом, а не результатом. Многие люди думают, что найти 10 партнеров – это одноразовое событие. Событие – это то, что произошло один раз в жизни: день свадьбы, выпускной вечер в школе. Но поиск кандидатов – это не одноразовое событие. Это процесс, который вы делаете постоянно. к о г д а вы познакомились с кем-то. Возможно, вы можете поговорить о его планах в жизни, или вы можете обсудить выгоды вашего товара и бизнеса. Но если вы видите, что в его глазах нет интереса, вы просто переходите к следующему человеку. Сам разговор я бы назвал событием. Но поиск это процесс, который вы делаете постоянно. Каждый день вы делаете несколько, три или пять таких разговоров. Я еще раз хочу вернуться к навыкам. Человеку достаточно один раз показать, что надо делать, и у него уже есть навык. Но почему же тогда многие люди умеют, а не делают? Мы это уже обсудили. Мотивацию надо поддерживать изо дня в день. Поэтому и обучение ваших партнеров это не событие, а постоянный процесс, который начинается от первого разговора, короткого маркетинг-плана, открытого маркетинг-плана, с первого семинара, второго семинара и так далее. Обучение на кассетах, книгах, самообучение – это процесс. Человек получил от вас информацию и он принимает какое-то решение. Хочет узнать больше или не хочет. Если он хочет, тогда он идет вперед по процессу обучения, как рекомендует система 9 шагов. Или он принимает решение: я не хочу узнать больше. Он остановился на каком-то этапе и он не перейдет к следующему этапу, пока он не готов для этого. с м о т р и т также денежная машина, последовательность этапов. Как будто в устрице созрела жемчужина. Если вы в этом бизнесе уже имеете опыт. То вы понимаете, о чем я говорю. Часто вы спонсируете тех людей, которые еще очень мало знают об этом бизнесе и не понимают ни его трудностей, ни его возможностей. Им только лишь приоткрыли эту дверь в большой миллиардный бизнес. И, к сожалению, очень часто те, кого вы подписали, как быстро приходят, так и быстро уходят. Но те, кто с вами остается, вы их действительно обучаете, вы им действительно показываете, что вы делаете. И для этого нужно время, для того чтобы понять и научиться делать, что действительно делают миллионеры, бриллианты по системе девять шагов. Итак, вначале новички пытаются затащить в свой бизнес всех подряд, но вы не можете обучить всех и каждого, и вы не хотите уделять время тем, кто не хочет ничего делать. Кого вы должны спонсировать в первую очередь? Это те перспективные кандидаты, которые могут помочь вам построить команду, большой бизнес. бизнес с тысячами партнеров и покупателей, бизнес, который приносит сотни тысяч долларов и даже миллионы долларов. И так научиться задавать вопросы технически от просто. Для этого есть специальный курс приглашения, который вы можете изучить за два часа времени и будете знать по этой теме все. Но будете ли вы это делать и будут ли это делать ваши партнеры – это второй вопрос. Вот почему я считаю поиск кандидатов и обучение людей процессом, а не одноразовым событием. Давайте посмотрим на этот процесс, который вам предстоит запустить движение. Прежде чем кто-то поймет, что это имеет большую ценность для него и захочет приложить достаточно усилий, показывать преданность, уверенность в успехе и начнет воспринимать этот бизнес серьезно, он должен сначала понять суть. с м о т р и также уровне понимания. И первая часть поиска перспективных кандидатов я нарисую это в центре. Это сердцевина, ядро, и все остальное крутится вокруг этого центра. э т о будет основа вашего бизнеса. Что же это за основа, на которой все держится в бизнесе? Я называю это создание дружеских отношений, среда общения, атмосфера, поддержание дружеских связей. То, что вы хотите создать, это прочные многолетние взаимоотношения. Сама цель поиска перспективных кандидатов заключается не в том, чтобы видеть в каждом из них покупателя товаров, а в том, чтобы видеть в каждом человеке нового друга. И если вам удастся довести до совершенства искусство находить друзей, вы сможете иметь много отличных кандидатов, партнеров и покупателей, независимо от того, с какими товарами или с каким бизнесом вы работаете. К сожалению, наша семья и старые друзья не всегда могут правильно оценить наш бизнес, потому что их оценка будет исходить прежде всего из того, что они будут оценивать нас, наши ошибки, прошлые опыты и так далее. с м о т р и силы третьей стороны. У них уже как бы есть предвзятое отношение, стереотип относительно нас. Им нужно будет что-то доказывать, если вы собираетесь что-то изменить в себе или в своей жизни. Что вы правы, что вы тверды в своих намерениях, идете до конца и не отступаете. Я все это говорю не для того, чтобы вы отказались спонсировать своих родственников или старых друзей, а для того, чтобы вы на них не обижались, если они не поддерживают ваш бизнес. Это нормально. Ведь не каждый из ваших знакомых пошел в ту же профессию, что и вы, не каждый купил машину такого же цвета, что и вы. Они могут вас проверять на прочность. Кто-то из них может присоединиться к вашему бизнесу, но только в одном случае, если он сам воспринимает этот бизнес серьезно. Об этом мы уже поговорили, когда р а с с м о т р е л и жемчуг и устрицы. Но на самом деле неважно присоединятся ли они к вам или нет. Вы должны поддерживать с ними отношения. И не думайте, что ваши родственники и ваши старые знакомые это ваши единственные покупатели и кандидаты. Сколько людей вы сегодня знаете? 100, 200 или т ы с я ч человек? А теперь подумайте, что на Земле живет 7 миллиардов человек, которых вы еще не знаете. И ваши шансы лежат там, где люди, которых вы еще не встречали, совершенно незнакомые люди. И это ваши покупатели и перспективные кандидаты. Но тут не стоит бросаться в крайности и приставать к людям на улицах, зазывая их на презентацию. Нет, речь идет о другом. Научитесь делать из незнакомцев своих знакомых и друзей, и постарайтесь каждый день завязывать по крайней мере 5 или 10 новых знакомств, то есть находить 10 новых друзей, людей, с которыми вы встречаетесь повсюду, в любое время, в любом месте, хоть в очереди в магазине, хоть в спортивном клубе, хоть на мойке автомобиля. Как научиться знакомиться и поддерживать беседу, есть специальный курс. Об этом есть много хороших книг. Но в первую очередь вы ищете человека интересную личность. Конечно, для того, чтобы с вами хотели общаться, вам самому надо стать интересной личностью. Поэтому мы и называем наши курсы курс развития личности, а не просто курс продажи товаров. Не обязательно со всеми быть приятелями или ходить друг другу в гости. Я сейчас говорю о деловых знакомствах. Это дружелюбные деловые партнерские отношения. Это люди, которым вы можете сказать привет, Алексей, как у тебя дела? Поговорить о б общих интересах. Среди таких знакомых вы сможете легко найти людей, кого пригласить на презентацию. Из них вы сможете найти покупателей на ваши товары и услуги. Из них вы легко сможете найти партнеров для бизнеса. Из них вы сможете получить рекомендации на их знакомых и снова найти новых друзей. И если вы имеете эти два золотых навыка — находить новых знакомых, заводить друзей, а также умеете отличить перспективного кандидата, то у вас уже начинается огромный бизнес. Третий золотой навык, к о т о р о м у вы должны научиться, это быть лидером, показывать людям пример, обучить их и повысить им мотивацию. Об этом есть отдельный курс. Посмотрите, как складывается ваш обычный день. Большую часть времени вы проводите общаясь с разными людьми на работе, в транспорте, на отдыхе, во время покупок и так далее. Итак, людей вокруг много. Все, что вам нужно сделать, это приобрести несколько хороших привычек. Постарайтесь в этот день 10 раз улыбнуться. Просто ходите и улыбайтесь. Контактируйте даже глазами с людьми. И если люди улыбаются вам в ответ, начните с ними говорить о чем угодно: о погоде, о спорте, об одежде. Но только не говорите с ними о вашем бизнесе, не пытайтесь им тут же что-то продать. Просто завяжите новые знакомства. Прежде всего узнайте, как человека зовут. Придумайте, как вы спросите имя человека. И теперь старайтесь как можно чаще произносить имя человека в разговоре. Когда вы разговариваете, вам же нравятся люди, которые помнят, как вас зовут. Мне лично нравится, а вам? Запомните имя этих людей, и вы просто изумитесь, насколько более дружелюбными они станут с вами. Итак, первое — выяснить имя человека, затем найти что-то общее, что вас связывает, и в разговоре попытайтесь выяснить, что же может быть между вами общего. Это может быть город, где вы живете, ваше место работы, общая национальность, общее имя, о, тёзки, земляки, может быть. общее увлечение, семья и так далее. Затем найти что-то общее, что вас связывает, и в разговоре попытайтесь выяснить, что же может быть между вами общего. Это может быть то, где вы живете, ваше место работы, общая национальность, общее имя, или это может быть ваше общее увлечение, семья, все что угодно у вас может быть общее с этим человеком, что для него важно. Придумайте тему беседы, подумайте, о чем вы можете Не о бизнесе, а просто о чем вы с этим человеком подружески можете поболтать. И третье, как вы можете сделать друзей. Ваша задача обнаружить, какие интересы у них в жизни, какие у них желания, интересы у этого человека, что этот человек ждет от жизни, что он ищет. Есть книжка, которую я очень рекомендую. На русский язык она тоже переведена. Она по всему миру печатается. Я думаю, что в любом книжном магазине вы ее сможете купить. Это книга д е й л а Карнеги «Как завоевать друзей». Каждый должен иметь эту книгу. Перечитывайте ее каждые три месяца. Ваш бизнес связан с тем, чтобы делать друзей. Вам эта книга просто необходима. Слушайтесь просто в названии «Как завоевать друзей» и «Как влиять на людей». В этом ваш бизнес — завоевать друзей и влиять на людей. И вам по сути дела предстоит завязывать дружеские отношения с людьми и узнав их имя, найдя что-то общее, что у вас может быть и обнаружить интерес, который у них может быть. с м о т р и т также курс приглашения. И больше вам не придется бегать искать клиентов, делать холодные звонки, если вы научитесь делать друзей повсюду. Это и сердце, и основа всего бизнеса. Большая часть людей, с кем вы поддерживаете дружеские и приятельские отношения, захотят побольше узнать о вас, чем вы занимаетесь. Это повод для разговора о бизнесе, о мечте, о переменах в жизни. Если вам удалось заинтересовать людей самим собой, вы заинтересуете и вашим бизнесом. Вы должны сами стать интересной, привлекательной личностью, чтобы вам хотелось подражать. Вы должны одновременно показывать интерес к тому, что делают другие люди, интересоваться, как протекает их жизнь. Кто-то может сказать: "Я не общительный человек". Я не умею знакомиться, и при этом вы хотите, чтобы они пришли к вам и купили ваши товары. Знаете, в чем правда? Просто вы слишком замкнуты на самом себе, варитесь в собственных проблемах. Посмотрите, вокруг множество интересных людей. Проявите к ним интерес. И тогда они проявят интерес к вам. Большинство людей именно поэтому одиноки в жизни и не имеют клиентов. Они хотят всеми силами привлечь к себе внимание, но при этом сами не интересуются, а что интересно людям вокруг. И следующее: как я уже сказал, после завязывания знакомства люди захотят узнать побольше о вас и о том, чем вы занимаетесь. И в процессе вот этого поиска вы или м и показываете свои товары, или ваши деловые возможности, чтобы быть более конкретным, какой продукцией вы занимаетесь. Например, у вас есть витамины для похудания. Если, например, вы познакомились с человеком, завязали с ним дружеские отношения и выяснили, что его интересует как сбросить вес, отличная возможность. У вас как раз есть такие витамины. Вы можете рассказать им о тех витаминах, которые вы имеете. Если вы опять же познакомились с кем-то, установили дружеские отношения и они начали говорить вам, насколько им р а з о н р а в и л а с ь их работа или что им просто нужны деньги, вы конечно уже не будете говорить им о продукции по с б р а с ы в а н и ю веса. А вы будете говорить с ними о деловых возможностях, то есть в процессе общения вы уже сами поймете, на что делать упор на продукцию или на бизнес-возможности. Каждый раз вы говорите с людьми о том, что им интересно, а не пытаетесь им что-то продать. Что важно понять, как перейти от первого этапа завязывания дружеских отношений до второго этапа, чтобы люди п о быстрее узнавали о вас, о продукции, о деловых возможностях. Вот это мы и называем коммерческое предложение. Коммерческое предложение – это когда вы им объясняете, что вы делаете или что вы предлагаете или чем вы пользуетесь сами. в с я к и й раз, когда вас кто-то спрашивает, где вы работаете, чем вы занимаетесь, чем вы зарабатываете на жизнь, где вы отдыхаете, чем вы увлекаетесь, какие у вас планы, интересы и так далее, они по сути дела дают вам разрешение на прослушивание вашего коммерческого предложения. Вы понимаете, что это такое? У вас есть только 10 секунд, чтобы заинтересовать человеком. На телевидении есть 10-секундный рекламный ролик. Когда ваши друзья спрашивают, чем вы занимаетесь? Они по сути ждут от вас коммерческое предложение. Вам не нужно искать какие-то особые изысканные фразы о своем бизнесе. Говорите простыми словами. Однако ваше предложение, фраза на 10 с секунд, должна быть уже отрепетирована. Они уже должны быть готовыми, чтобы в нескольких словах четко и интересно рассказать о своем бизнесе или товаре. Вам нужно возбудить их любопытство, чтобы они после вашего первого 1 0 с е к у н д н о г о ролика сказали: "Я хочу узнать об этом подробнее". Знаете, как работает реклама? Вам дают короткие заголовки. Пугачева разводится с Галкиным. Подробности читайте здесь. Новые автомобили стали дешевле. Футболисты России выиграли. Как быстро похудеть? Как заработать тысячу долларов? И вы читаете заголовок и думаете: "Стоп, вот это мне интересно". И вы заходите на эту страницу, чтобы прочитать статью полностью. Вся статья может быть длинная, но как вас сюда пригласили, только маленьким д е с я т с е к у н д н ы м сообщением. Итак, ваша задача не говорить много, а сделать, чтобы они захотели после вашего первого д е с я т с е к у н д н о г о сообщения узнать больше о ваших возможностях. То есть они дали вам разрешение на 1 0 с с е к у н д н ы й ролик, а теперь они должны дать вам новое разрешение на пятиминутный рекламный ролик. Если человек говорит нет, мне это не интересно, заканчивайте разговор, меняйте тему. Возможно, ему не интересно похудеть, но возможно, ему будет интересно как заработать. Но это совершенно другая тема и совершенно другая у вас будет презентация. Маленький пример такого коммерческого сообщения. Один дистрибьютор, молодая девушка 20 лет. На самом деле ее звали Тереза. У нее было прозвище, мы звали все ее между собой "Перчик". Она делала такое коммерческое сообщение, чтобы люди больше интересовались ее бизнесом. И людям понравилась эта шутка, которую она использовала. Когда люди ее спрашивали, как тебя зовут, чем ты занимаешься, она говорила: «Мои друзья меня зовут Перчик, и все мои друзья говорят, что я привношу перчинку в их жизнь. То есть вот таким простым способом она привлекала к себе внимание, запоминалась, выделялась из множества других людей, и люди интересовались больше, чем она занимается». Теперь у нее было разрешение рассказать о своем бизнесе. Например, если бы вы делали 1 0 с е к у н д н ы й р е к л а м н ы й р о л и к о продукции, которая направлена на похудение, и кто-то спрашивает у вас, а что у вас за бизнес, что у вас за компания, вместо того, чтобы подробно рассказывать о компании, сделайте такой 1 0 с е к у н д н ы й рекламный ролик, который возбудит их любопытство. Ну, например, такой. У меня один из самых многообещающих, быстро растущих бизнесов в России, потому что такой ответ возбудит любопытство людей и заставит их поинтересоваться, а что же вы действительно делаете? Может быть точно такую же вы придумаете фразу, как на продукцию, так и на деловые возможности. Понятно? Я понимаю, что с первого раза это все довольно сложно понять, поэтому я очень ценю то, что вы хотите все это лучше узнать и понять даже маленькие детали того, о чем я говорю. Тренируйтесь, используйте опыт вашего спонсора, сами проявите творчество. Ваш десятисекундный ролик должен быть и н т е р е с н ы й людям и короткий. Теперь, когда вы дошли до этого этапа и вас начали спрашивать о том, чем вы занимаетесь, и вы уже по сути поделились с ними своим первым десятисекундным коммерческим сообщением, и им захотелось узнать больше. У вас есть примерно 2-5 минут, чтобы коротко рассказать об этом больше. Схема такая же: за 2-5 минут вы должны заинтересовать, узнать об этом больше, получить разрешение поговорить об этом завтра или в специально назначенное время (25-45 минут). Если вы говорите о продукции, тогда вы получите клиента, который у вас будет покупать продукцию. Если вы говорите о бизнесе, вы получите партнера. Самый большой вызов для людей в России – это, конечно, нехватка делового опыта и голод по хорошему сервису. которые сегодня существуют в России после времен СССР дефицита товаров и услуг. Довольно мало людей, которые сейчас в России считают сетевой маркетинг перспективным бизнесом. Может быть, большинство людей даже о нем не слышало. И поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, это рассказать людям о самой индустрии, обучите их. Не говорите сразу о компании и товарах. Смотри подробнее система три этапа. Научитесь пользоваться очень недорогими средствами, чтобы обучить как можно б о л ь ш у ю аудиторию, что это за индустрия. Вы имеете в руках книгу. Это такая маленькая тоненькая книжка с картинкой на обложке. Земля снята я из космоса. Называется она величайшая возможность в истории человечества. Этой книгой очень удачно пользоваться как средством поиска заинтересованных людей в с е т е в о й м а р к е т и н г Прежде чем начинать разговор о своей компании, вам надо познакомить человека с ценностью самой индустрии сетевого маркетинга. Им надо прежде всего понять, что же это за индустрия, что это за сфера деятельности, откуда эта индустрия пришла и где она сейчас, ее историю за 50 лет и перспективы на будущее. Другими словами, а стоит ли вообще этим д е л о м заниматься? Какие там есть выгоды? Зачем это мне нужно? И так далее. И эта маленькая книжка дает людям представление о сетевом маркетинге, при этом там не упоминается название ни одной компании. Она просто рассказывает людям о самой индустрии, о самом этом виде деятельности. Еще хорошие книги для этой же цели: "Завести разговор о компании", "Богатый и бедный папа", "Самый богатый человек в Вавилоне". Эти книги уже переведены на русский язык и еще на 25 языков. И у нас есть книга, есть аудио и видеодиск. Прочитав эту книгу, поверьте, будет не мало людей, которые захотят иметь свой собственный бизнес. И для них сетевой маркетинг как раз и будет тем местом приложения своих усилий. И я хочу добавить маленькую вещь. Когда Джон Калинч возвращался домой после семинара, когда он в первый раз побывал в России. И сидя в самолете, он написал предисловие к русскому изданию, поделился тем опытом, который он приобрел после общения с людьми здесь в Москве. И когда я думаю о вас, я думаю о потенциале этой индустрии в этой стране. То есть эта книга будет персонифицирована для России. Это будет мой привет всем россиянам, поскольку я видел вас, насколько я вас мог понять и увидеть, какие вы здесь открываете перспективы. Книга – это просто один из инструментов, и также на российский рынок придет масса таких поддерживающих информационных инструментов. Масса новых книг выходит в с к о р е много записей скоро появится, некоторые вы будете делать сами, основываясь на том успехе, который вас ждет. Я вам просто еще раз хочу сказать, возьмите себе в привычку использовать эти средства. Научитесь правильно работать с ними. Каждая книга, каждая запись по сути дела должны работать на вас. По сути дела это ваш работник. Когда вы встречаете кого-то, кто заинтересован и хочет улучшить качество своей жизни, вы можете им смело говорить, что вы знаете много о фантастической индустрии, которая просто перевернет всю вашу жизнь и весь мир. А чтобы больше узнали об этой индустрии, вот вам к н и г а к о т о р у ю я даю вам на пару дней почитать. Дайте ему книгу взаймы на 2-3 дня, но не отдавайте на совсем. Просто пусть они ее возьмут на какое-то время. Но чтобы они прекрасно понимали, что эту книгу максимум через три дня они должны вам вернуть, и вы должны у них ее забрать, потому что у вас уже очередь на эту книгу. По сути, у вас есть прекрасный предлог для следующей встречи забрать книгу. О том, как правильно передавать книгу, смотри стартовый урок для новичка. И книга помогает вам сделать быстрый отсев перспективных кандидатов от тех, кому это не интересно. И когда вы берете книгу, спросите его, что ты думаешь об этом. Если он говорит: "Да, я прочитал, но что-то особого интереса не возникло", тогда у вас заинтересованного кандидата нет. Но если вы услышали: "Да, что-то в этом есть. Я вообще даже представления не имел, что это за индустрия, что в ней что-то происходит, и я бы хотел узнать об этом больше о сетевом маркетинге, о твоей компании, о продукции и так далее", по сути дела вы нашли перспективного кандидата по строительству бизнеса. Вот теперь Вы можете сесть и поговорить с ними уже не просто об индустрии, но уже о своей компании, о быстром старте. Я вам еще раз хочу сказать: возьмите себе в привычку использовать эти средства, научитесь правильно с ними работать. Если у вас есть 10-15 свободных книжек. Вы можете работать с десятью, н о в ы м и людьми одновременно. н ну, о реально вы два, три новых человека каждый день можете встретить. И эти 10 книг все время работают на вас. Это ваши служащие, ваши работники. Они никогда не заболеют, они никогда не будут проситься в отпуск или повысить им зарплату. Они прекрасно работают. А значит, ваш бизнес приносит доход. Значит, вы находите перспективных кандидатов. Понимаете? Такой скорости вы можете реально 1 д в а лидеров подписывать каждую неделю, которые больше и больше хотят узнать о вашем бизнесе. И эти инструменты будут доступны вам. Обязательно имейте достаточное количество книг и дисков с презентацией под рукой. Так мы делаем бизнес в США. Так мы обучили миллионы людей сетевому маркетингу. Просто мы давали им информацию. Будь это книги, будь это аудио или видеозапись. Главное, чтобы информация попадала к людям в голову. А те, кто не хотят ничего знать, ни читать, ни слушать, ну что ж, мы у них забирали книгу или кассету или диск и передаем их другим. А тем уже может понравиться то, что они слушали, и мы работаем с ними. Они хотят узнать больше, чем они знали, больше о том, что мы делаем и что мы собираемся делать. Но зато мы теперь знаем, что мы разговариваем только с теми людьми, которые заинтересованы. То есть наше время теперь тратится продуктивно на перспективных людей. Понятно? Итак, не каждый скажет, что хочет работать и зарабатывать. н есть люди, которые сказали вам, что они заинтересованы узнать об этом больше. Тогда мы переходим к следующей ступени: запуск и обучение новичка. Есть еще один вариант. Например, ваш знакомый заинтересовался продукцией, но о бизнесе он не захотел разговаривать. Но после того, как он начал пользоваться продукцией, и она ему настолько понравилась, что вы сочли, что с ним возможно поговорить о том, что с этими товарами можно делать бизнес, рекомендуя их и зарабатывать деньги. Почему бы и нет? Может быть теперь они и этим заинтересуются, деловыми возможностями. Работайте с ними по точно такой же схеме. Дайте им диск или книгу. Если они скажут нет, бизнес м н е н е интересен, а продукция нравится, пусть так и будет. Это просто покупатель. Некоторые скажут: Я хочу узнать об этом больше. Тогда я они переходят с вами на следующий этап. Бывают и обратные случаи. Например, человек пришел в бизнес, а потом на каком-то этапе сказал: Ну, у меня сетевой маркетинг не интересует. Но продукцию я буду покупать. Вы говорите: "Ладно, верни книжку", а о продукции вы можете продолжать говорить, пусть они даже не заинтересовались вашими деловыми возможностями. И дальше он может быть покупателем. У людей могут меняться в жизни обстоятельства. Если вы поддерживаете с ними долгосрочные дружеские отношения и они вам доверяют, и они видят, что ваш бизнес развивается. И вы купили себе новую машину, вы съездили в отпуск, у вас отличное настроение. Бывает пройдет два или три года, и человек думает, а почему бы им второй раз не посмотреть на ваши деловые возможности? То есть даже тех, кто говорит, что сегодня он не заинтересован в деловых возможностях, в будущем он может быть заинтересован. И вы знаете, что надо ему сказать, правильно? По той же самой схеме. д е с т с е к у н д н ы й ролик, пятиминутная презентация, дайте ему книгу или диск, пусть он сам принимает решение. Итак, поговорим о следующей ступени. Например, кто-то заинтересовался деловыми возможностями. Он уже кое-что узнал о сетевом маркетинге и это его заинтересовало. Он видит, с каким энтузиазмом вы к этой индустрии сами относитесь, и теперь они хотят узнать, в какой фирме и по какой программе вы работаете. И следующий этап – вы представляете свою компанию. Только на третьем этапе вы говорите с ним о своей компании и своей системе. И так происходит не потому, что вы боялись с ним говорить сразу о компании или что вы хотели держать в тайне название вашей компании. Нет, просто речь идет о том, что вы хотите начать деловой разговор с человеком подготовленным, тем, кто уже понимает, что такое индустрия и зачем ему это нужно. Вы действительно заинтересованы в поиске действительно хороших кандидатов на этом этапе. Итак, сначала старайтесь заинтересовать и н д у с т р и е й а только потом к о м п а н и е й С тем человеком, который ничего не знает об индустрии, не пускайтесь в обсуждение. Только зря потеряете время и нервы. Человек еще не знает, что это за индустрия и как ее можно оценивать. Когда вы говорите о продукции с покупателем, говорите только о продукции. Не привносите бизнес или компанию в разговор о косметике или о средствах для похудания, потому что клиенты интересуют только свойства товара. А не сколько на этом вы зарабатываете. А когда вы начинаете обсуждать свой бизнес, компанию, они уже должны быть заинтересованы в индустрии, в деловых возможностях. Я хочу узнать об этом больше и не просто узнать для того, чтобы узнать, а потому что он знает, почему это выгодно для них. Он хочет зарабатывать деньги, он хочет купить автомобиль или поехать в отпуск. Из этого правила есть один очень важный вывод. Не надо обсуждать свой бизнес где-то со случайными людьми просто ради того, чтобы поспорить. Никакого результата вы не получите. Не надо обсуждать свой бизнес и на форумах, в социальных сетях, в интернете. Какой в этом смысл? Заинтересованных кандидатов вы там все равно не найдете, а время и нервы потратите зря. Итак, на первом этапе вы дадите человеку информацию о самой индустрии, а потом спрашиваете, что ты думаешь по этому поводу. Он говорит. Хочу узнать об этом больше. Вы спрашиваете: зачем тебе это нужно? Для чего ты хочешь узнать больше? Если он говорит: ну просто интересно, это средний кандидат. А если он говорит: я вижу перспективу, я хочу зарабатывать деньги, это намного лучше. То, что человек имеет желание, это половина дела. Теперь вам нужно проверить, готов ли он сделать работу, потому что для того, чтобы получать результаты Нужно сделать конкретные действия, заказать продукцию, пройти обучение, начать делать звонки и приглашения и так далее. Это требует времени и это требует денег. Самое время поговорить с кандидатом, насколько его намерения серьезные. Если у него для этого нужны е ресурсы. Ему потребуется как минимум 10-15 часов в неделю на занятия бизнесом. Ему потребуется как минимум 300-500 долларов на старт и примерно 300 долларов в месяц на поддержание бизнеса, особенно в первый год, пока бизнес еще не приносит больших доходов. Хватит ли у него сил? Смотри подробнее об этом о б я з а т е л ь с т в а новичка и запуск новичка. Если новичок готов работать, покажите ему свою компанию, свою систему работы. И запланируйте с ним действия. Правильный старт на первую неделю. Другими словами, то, что вы начинаете делать уже в ближайшие 24 часа. Если вы видите, что новичок не готов к этому, пожалуй, вам не стоит на него сильно рассчитывать. Пусть он подготовится, и вы стартуете с ним, когда он будет готов. Теперь поговорим о том, как вы представляете людям свою компанию. Когда вы представляете компанию и деловые возможности людям, вы можете и преуспеть в этом, и провалиться в этом. Все зависит от того, как вы это делаете, в чем ваше предложение. Для эффективной презентации нужно помнить о пяти вопросах новичка. Я очень быстро пройдусь по всем пунктам. Подробнее описание этих вопросов вы найдете в уроках посвященным презентации. Сейчас я вам дам просто общий взгляд на эти пять этапов презентации. Этап первый – это прежде всего привлечь внимание людей. У вас уже должно возникнуть какое-то взаимопонимание с людьми, еще до того, как вы перейдете к самой бизнес-информации, для того, чтобы они слушали вас внимательно. И один из лучших способов – это рассказать какую-нибудь короткую историю или забавный случай из своей жизни. Но, ну, например, заня... ну, например, почему вы этим делом занялись? Как вы начали этот бизнес? Вспомните о том, что в это время происходило в вашей жизни. Какие сомнения, вопросы у вас в этот момент были? Но после того, как вы целеустремленно пошли по этому пути, какой опыт вы приобрели и чего вы достигли? И эти воспоминания помогают повысить доверие. Люди будут вас слушать не просто как бизнес-консультанта, но и как личность, как живого человека, не только головой, но и всем сердцем. То есть, начиная презентацию с рассказа о личном опыте. Дайте им тоже возможность, чтобы они отреагировали в ответ, тоже почувствовали себя живыми людьми со своими проблемами, желаниями, чтобы создавалась такая атмосфера. Второй этап: надо показать людям, почему это им может быть выгодно, интересно. Вам надо задавать как можно больше вопросов и узнать интересы людей, что они хотят получить от этого бизнеса: деньги, признание, здоровье, удовольствие. И так далее. Если вы проводите домашнюю встречу и в комнате много людей, самое лучшее, если вы поговорили одну-две минуты до самой встречи с каждым из них, сделали предварительное знакомство. Если у вас нет такой возможности, например, вы выступаете перед большой аудиторией в 100 человек и больше, говорите на самые распространенные вопросы и сомнения. Эффект будет ниже, но все равно много людей эта тема зацепит. А если вы беседуете с кандидатом один на один, тогда задавайте вопросы, не превращайте свою презентацию в заученный монолог. Перед вами сидит живой человек, у него есть интересы и проблемы. Поинтересуйтесь, как он вообще воспринимает бизнес, что он хотел бы получить. То есть постарайтесь понять, на каком уровне этот человек понимает этот бизнес: как покупатель, как мелкий продавец, как мечтатель, как директор и так далее. Спросите, кем вы себя видите через 2-5 лет. Вы верите в то, что вы говорите? Что вы готовы сделать прямо сегодня? Смотри подробнее уровни понимания. Я понимаю, что бизнес это новая вещь для вашей страны. Еще не так много лет назад иметь бизнес в СССР было под запретом. д да и сегодня решение начать собственный бизнес вызывает у многих трудности. Я не говорю о том, что бизнес дает вам возможность разбогатеть автоматически, но имея свой собственный бизнес, вы сами становитесь себе владельцем. Вы не работаете на начальника, это ваше собственное дело. Вы можете сделать из него все, что вы захотите. Люди могут воспринимать бизнес совершенно по-разному. Одних интересуют деньги. Других деньги не интересуют, одних хотят получать признание, сделать карьеру, других это вообще не волнует. Поэтому постарайтесь быстро узнать, что же интересного нашли в нем люди, с которыми вы разговариваете. В чем их интерес? Причина? Выгода от нахождения в бизнесе? Постарайтесь понять, как они видят перспективу своего роста. Кем они себя видят через два-пять лет? В какую сторону они хотят развиваться? Сколько они хотят зарабатывать? Что они хотят получить? Какие у них есть сомнения? Потому что вы должны предложить им то, в чем они заинтересованы. Третий этап. Вам надо создать желание, то есть надо упаковать вашу стандартную презентацию таким образом. Чтобы она подходила точно к этому клиенту, это очень похоже на то, что вы говорите на английском языке, а перед вами сидят русские люди, которые ни слова не понимают по-английски. Неважно, какая у вас будет отличная презентация, если люди вас не понимают. Поэтому вам важно перевести свою презентацию на понятный для людей язык. Если перед вами сидит продавец, который хочет делать продажи, говорите с ним о деньгах и о продажах. Если перед вами сидит студент, ему совершенно интересно другое. Если перед вами сидит директор корпорации с доходом миллион долларов, ему будет интересно совершенно третье. Слово презентация переводится как подарок, то есть вы берете стандартный текст, цифры и упаковываете в подарочную красивую упаковку для каждого индивидуально. Ваш бизнес действительно является дар для многих людей, шанс в жизни. И всякий раз, когда вы обсуждаете с кем-то деловые возможности, вы по сути дела дарите подарок этому человеку, как ему улучшить его жизнь. Итак, если вы пытаетесь что-то продать незнакомым людям, у вас будут трудности, потому что вы не знаете, что этот человек хочет, какие у него цели, интересы, страхи и желания. Но если вы правильно сделали первые этапы, вы выяснили, какие у них интересы, выгоды, цели, планы на жизнь, вы можете сделать ваше предложение индивидуальным, таким, чтобы каждый человек чувствовал, что этот бизнес создан специально для него и ему подходит. Примечание. Многие думают, что это манипулирование людьми, то есть сначала мы в ы я с н и м и его желания, а потом начали им управлять. Но в таком случае в жизни все друг другом управляют: вы сами, ваши родственники и так далее. А тогда задайте себе обратный вопрос. Вот вы пришли к доктору, и он вас спрашивает, как вы себя чувствуете, на что жалуетесь, что у вас болит, и вы не будете ему отвечать. И доктор, не проводя исследований, назначит вам лекарство не то, которое вам нужно, а просто на угад. Как вам это понравится? Или еще вопрос: какой подарок бы вы хотели получить на день рождения? Тот, о котором вы мечтали много лет, от которого у вас повысится настроение, или непонятно что, непонятно зачем, т а да еще и от которого у вас испортится настроение. На мой взгляд, гораздо лучше, если бы люди были друг другу более внимательными. Спрашивали: что ты хочешь? Как ты себя чувствуешь? Что тебя интересует? Чем я могу тебе помочь? И потом действительно помогали. Правда? Вопрос не в том, нужно или не нужно собирать сведения, а в том, как это сделать тактично. Конечно, вы должны соблюдать этику, словно вы адвокат или доктор, не использовать полученные сведения во вред своему клиенту. Именно поэтому мы и говорим, что MLM-бизнес это бизнес высокого доверия между людьми. Люди строят близкие отношения, вы доверяете своим друзьям, делитесь с ними своими мыслями, планами, желаниями. А если вы будете скрывать от людей свои желания, как они смогут понять, что вы хотите? Поэтому между партнерами в бизнесе возникают очень тесные отношения. А те, кто не умеет работать в команде, обычно быстро уходят. Одиночки, закрытые люди или те, кто считает всех дураками. не преуспевают в этом бизнесе. Чужим людям вы вряд ли будете доверять свои мечты. В этом и есть суть MLM бизнеса: заводить друзей и помогать друг другу своими опытом, советами, планируя совместную работу, д е л я с ь успешным опытом. Кто какую продукцию использовал? Кто какую интересную книгу прочитал, как это ему помогло, кто мечтает куда поехать в п у т е ш е с т в и е и так далее. Этап ч е т в р т ы й Вы рассказываете свой опыт. Вам надо представить и саму индустрию, и свою компанию, и вам надо поговорить о ваших продуктах, обсудить ваш компенсационный план и какая система поддержки есть для партнеров, когда они решили начать свой бизнес. Итак, вам нужно помнить множество информации. Я вам советую иметь специальную папку представителя. Сколько из вас имеют такую папку для деловой презентации? Это просто деловая папка с тремя кольцами с к р е ш и в а т е л я и прозрачными конвертами, куда вы складываете все материалы о компании, которые вам нужны на встрече. Может быть, там есть какие-то графики, фотографии, например, фото вас с вашими верхними спонсорами, миллионерами. с самыми верхними лидерами, но обязательно вместе с вами. Обычно в папке есть возможность быстро вставлять новые страницы, и вы всегда можете поменять фотографии или вставить новые страницы. Например, если вы идете на презентацию с покупателем продукции, добавьте фотографию, где вы с довольными покупателями. То есть, чем больше фотографий людей, которые успешно работают в бизнесе вместе с вами, тем убедительнее звучит ваша история. И в конце вашей презентации вы покажете все материалы о вашей компании, перелистывая эту папку. У вас вся информация под рукой. Вы сможете поделиться с людьми. Знаете ли вы эту золотую фразу? "Картинка стоит тысячи слов". И когда вы с этой папкой работаете, перелистывая страницы быстро, и люди видят вас с руководством компании, с лидерами, с людьми успешно сделавшими что-то в этом бизнесе, со множеством довольных покупателей, они видят, что с вами можно иметь дело. И более того, когда вы показываете это своим клиентам, вы это сами видите, и работает визуализация. Вы сами начинаете больше верить в это дело. Начинайте собирать такую папку представителя. показывающие не только что сама индустрия успешная и что компания успешная обязательно собирайте доказательства фотографии показывающие что и вы успешно в этом бизнесе работаете фотография стоит тысяч и слов этап пятый когда вы дали всю информацию вы помогаете им принять решение и самое лучшее это сделать чтобы у людей был выбор дайте им на выбор варианты откуда они могут стартовать Не ждите, когда они сами додумаются, что уже можно отвечать. И не спрашивайте слишком расплывчато, что вы об этом думаете. Представьте людям выбор один из трех вариантов. Вариант первый: вы вообще можете ничего не делать, если у вас нет интереса к тому, о чем я с вами поделился. Просто поблагодарите их за встречу. Хорошо, что вы честно сказали, что пока не готовы для этого бизнеса. Это нормально. Честность в отношениях — это лучшая политика. Но я очень рад, что мы с вами познакомились. С вами было очень интересно побеседовать. Если вы не против, я бы хотел с вами иногда поддерживать контакты. Скажите, что вы больше не будете с ними говорить о бизнесе. Обязательно спросите разрешения. Сможете ли вы вернуться к этому разговору через год? Пусть люди знают, что ничего страшного не произойдет, если они скажут нет. Пусть это будет один из вариантов их выбора. Пусть люди чувствуют себя расслабленно и пусть они узнают остальные варианты. Вариант второй. Вы скажете, а почему бы вам не попробовать продукцию? Может быть, прежде чем вы что-то решите по деловым возможностям, попробуйте продукцию и опять дайте ему два-три варианта выбора. Что вам больше понравилось: крем, зубная паста или витамины? Так вы получите себе покупателя или запускайте его в бизнес на продукцию. Еще один вариант: они могут заинтересоваться бизнесом. И если это так, расскажите, что вы не просто продаете им стартовый набор. Но и можете помочь ему правильно стартовать, чтобы у него сразу были прекрасные результаты, доходы, карьерный рост. Но какой бы вариант они не выбрали, пусть они услышат, что вы их поддерживаете. То есть в любом случае вы остаетесь друзьями. А поскольку люди будут уже подготовлены, для них сделать выбор в пользу бизнеса становится значительно легче. Для этого вы пригласили на презентацию людей. к о т о р о м было это интересно с самого начала. Итак, ступень пять — это дать людям выбор и подтвердить, что их выбор в любом случае правильный. Пусть люди чувствуют себя комфортно по поводу своего решения. Не надо на него давить или уговаривать вступить. Например, кто-то говорит: «Я не очень-то этим заинтересовался и мне не хотелось бы это делать». Скажите, что вы уважаете их точку зрения, что то, чем вы занимаетесь, далеко не для каждого. И не каждый готов для быстрого старта. И ч т о в ы особенно ц е н и т е их за внимание и поинтересуйтесь, не будут ли у них возражения, если вы будете изредка напоминать о себе, информировать, как у вас идут дела в бизнесе. Большинство людей обычно не возражает, если вы продолжаете поддерживать общение. Просто в календаре себе пометьте каждые 3-6 месяцев перезванивать. Просто сказать привет, как дела, выслушайте их новости, расскажите им немножко свои новости. Помните, что люди это прежде всего для вас друзья. То, что они не заинтересовались вашим бизнесом, это еще не значит, что вы перестали быть друзьями. Поддерживайте с ними связь, потому что те то сегодня г о в о р и т нет, через полгода могут заинтересоваться. Ведь за полгода в жизни многое может произойти, поменяться. И если вы с ними поддерживали общение, а ваш бизнес растет, и вы об этом их информировали, многие люди более внимательно прислушиваются к вашим словам. Второй раз придут послушать вашу презентацию о том, о чем вы говорили. Они вам доверяют. В этом и заключается сила того, чтобы установить с людьми долгосрочные отношения, поддерживать связь даже с теми то сегодня не заинтересовался вашим предложением. опять вспомните, о чем мы с вами говорили в самом начале. поиск п е р с п е к т и в н о й клиентуры – это процесс, а не одноразовое событие. если они выбрали стать просто покупателем продукции, поддержите их, что они сделали правильный выбор. напишите им маленькую открытку с благодарностью, скажите, что вы их очень цените. Договоритесь о том, в какой день недели вам лучше созваниваться по поводу заказа продукции. Но кроме продукции поддерживайте дружеские отношения. Люди любят внимание. А то многие продавцы сделали первую продажу и бросают своих покупателей. Или думают, что те сами им перезвонят, когда захотят. Это неправильно. Это ваша ответственность поддерживать контакт. Если человек не видит себя в большом бизнесе, но хочет зарабатывать немного денег, просто продавая эту продукцию. То есть хочет стать продавцом. Скажите, что он сделал правильный выбор. Покажите, что вы их очень цените и запустите его в свой бизнес, пускай и немного в другой сфере. Снабдите их инструментами для продажи, каталогами, новостями о продукции и так далее. Также есть специальные мероприятия, мастер-класс по косметике, День клиента и так далее. Есть обучение тому, как делать продажи. А если кто-то выбирает начать строить вместе с вами сеть, поздравьте его с правильным выбором. Более того, попросите своего верхнего спонсора, чтобы он позвонил и поздравил своего нового делового партнера. Поддерживайте таких людей. То есть по сути дела скажите им: добро пожаловать в мир величайших возможностей сетевого маркетинга и добро пожаловать в нашу команду победителей. Пусть люди чувствуют с е б я уверенно после того, как они сделали свой выбор. Итак, вот эти пять этапов бизнес-презентации. И когда вы представляете компанию, постарайтесь, чтобы на вас работали как можно больше инструментов. Довольные клиенты, ваши партнеры. Не работайте в одиночку. Видео, слайды, папка представителя. Показывайте продукцию в действии. Покажите результаты, доказательства, ваши самые сильные аргументы. Обязательно выясните интересы тех, кто присутствует, и адаптируйте свою презентацию под конкретного слушателя. Какие он получает выгоды, какие у него есть перспективы. Если люди заинтересовались продукцией, дайте им в руки. Очень хорошо, когда людям представляется возможность попробовать продукцию в действии. Поддержать в руках, понюхать, попробовать на вкус, пусть они н а м а ж у т с я все что угодно. После презентации эта группа людей переходит в очередную стадию, в резерв. Если кто-то через полгода или год захотел стартовать в бизнесе, отлично. Или кто-то захотел заниматься продукцией, может быть, на пару встреч они придут, а потом они начинают продавать п р о д у к ц и и и больше их не интересует обучение. Ну и оставьте их в покое. Возможно, они начнут встречать успешных людей, узнавать больше и больше об этом бизнесе. Возможно, они когда-то достигнут той точки, когда они действительно увидят большую ценность бизнеса, когда они смогут заявить: "Да, я тоже могу это сделать" и скажут: "Я готов присоединиться к большому бизнесу". И вы их запускаете заново. Есть особая красота этой системы. Когда вы поддерживаете дружеские отношения, дружба перерастает в деловые партнерские отношения. Вы обучаете людей сначала тому, какие возможности есть в этой индустрии, а потом и тому, какая у вас команда. И эти люди все больше и больше узнают не только о вашей продукции, но и о вашем бизнесе. И когда они становятся подготовленными, они говорят: "Да, я тоже вступаю, потому что они увидели деловые возможности, и теперь они сознательно пришли в бизнес. Теперь они не просто хотят пользоваться скидкой для оптовых покупок или перепродажи продукции." Не просто пишут свою фамилию на бланке заявления, они поняли ценность того, что это их собственный бизнес, который начинается с их фамилии. Когда люди прошли все эти стадии процесса сознательно, они уже готовы к работе и становятся серьезными партнерами надолго. Поэтому вы поддерживаете так много людей, которые могут после какого-то уровня стартовать в вашем в бизнес е и просто взорвать его. Кто-нибудь может сказать, сколько людей сегодня в его команде занимаются только продукцией, но не занимаются деловой возможностью? Поднимите руку. Они в вашем бизнесе занимаются только продукцией, но сами бизнес не строят. Они не в бизнесе по разным причинам. Иногда мы сами в этом виноваты. Мы недозрелых, не готовых людей пригласили вступить. Когда вы кому-то помогаете, спонсируете новых людей, вы должны знать, кого вы ищете, кто уже готов работать прямо сегодня. Прежде всего, у таких людей должно быть два качества: первое – уверенность, не слепая вера, а твердая вера, сознательная в индустрию, в команду, в самого себя. Если вы помните, когда я пытался вам рассказать, в чем разница между навыками и отношением к делу, сейчас речь идет именно об серьезном отношении. Что вам нужно от людей? Вы хотите, чтобы у них была уверенность, что они этого хотят и могут это сделать. На самом деле такая уверенность не приходит к человеку за один вечер. Вот почему вы должны иметь терпение. Вы должны поддерживать с людьми долгосрочные отношения, особенно в начале его карьеры. Но чем дольше вы уговариваете, тем больше людей вступит, но тем больше людей потом и уходит, бросят при первых же трудностях. Не забывайте об этом и наоборот. Если человек готов внутренне, он уже понял важность этой индустрии, тогда он будет работать. Многим людям требуется несколько месяцев или даже несколько лет, прежде чем они приходят к этой точке, когда он чувствует, что он внутренне готов стать победителем. Когда они говорят себе: «Да, я принял решение вступить», и тем сильнее будет из него партнер. Потому что уверенность у них будет сильная, твердая. И следующий очень важный момент, который вы должны навсегда запомнить: бизнес держится не на покупателях продукции, а на лидерах. Вам на самом деле всего лишь несколько лидеров нужно таких, чтобы у вас был бриллиантовый бизнес. Конечно, вы можете пытаться подписывать сотни и тысячи людей в месяц, но сетевой маркетинг строится не так, как обычные продажи. Ваша цель не в том, чтобы найти много клиентов. Дело в обучении. Когда люди прошли через все эти этапы обучения и получили видение, что такое индустрия, какие тут возможности, И о н и сказали, да, я буду это делать, не потому что их уговорили, а сознательно по вполне реалистичным причинам. Более того, они адекватно воспринимают картину бизнеса, того, что они хотят достичь и того, какую работу им для этого нужно проделать. Вы создали п р е д а н н о г о лидера, а на таких лидерах держится команда. Лидеры способны создать огромную сеть партнеров и покупателей и просто огромный доход. Все, что вам теперь нужно сделать, это завершить цикл системы и помочь им сделать своих лидеров, как это сделали вы, и тогда у вас будут верные строители бизнеса. Мы должны их отобрать, подготовить, обучить, как им самим сделать такой же круг с теми людьми, с кем они встречаются и будут работать. Итак, вы не просто уговариваете людей, вы их обучаете. И одновременно с этим вы их мотивируете реализовать себя, улучшить их жизнь, чтобы они не просто копировали ваш путь, не просто делали то, что вы им приказали, а чтобы они сделали свой собственный бизнес. И лучший способ каким это сделать, из того что я знаю, это то, что я называю создать видение. Человек, который планирует действия для всей команды, он и будет лидер. Когда вы кого-то в свой бизнес подключили и обучаете и вдохновляете его, сделайте так, чтобы у него появилось желание построить свой собственный бизнес самостоятельно. Для этого нужно обучать его самостоятельности. Это несколько полезных навыков. И начинается это с планирования, с постановки цели, плана работы. Я бы вам очень сильно рекомендовал, чтобы человек в начале каждого месяца вы вместе с ним планировали его дальнейшие шаги. Посмотрите, у компании есть календарь мероприятий на весь год. Другими словами, уже в начале года известно, в какие дни пройдут семинары, встречи. Вы точно также должны запланировать и свою личную работу, и работу вашей команды. И согласовать эти планы вместе с вашими лидерами. В начале каждого месяца человек ставит перед собой задачу, на какую следующую ступень он продвигается по карьерной лестнице в этом месяце. н а у ч и т е его брать на себя ответственность за свои слова и действия. Подробнее об этом с м о т р и в уроках делегирование полномочий, лидерство. В дальнейших уроках очень подробно все это описано. Итак, в начале вы сами учились планировать свои действия в бизнесе вместе с вашим спонсором, когда он сел с вами поговорил, смотрит о ч к а запуска. Теперь вы становитесь тем человеком, который планирует совместные действия для лидеров вместе в команде. Вы должны вместе с человеком сесть и поговорить. Этот этап уже может переходить в более неформальное общение, чем маркетинг-план. Например, вы проводите его за чашечкой кофе вместе с партнером. Планируйте на месяц для его семьи. Это очень важное время. Вы должны обсудить, как вы будете работать вместе. То есть вы должны настроить его на успех, должны выстроить партнерские отношения, что вы помогаете друг другу, работаете в команде. Пусть каждый видит свои выгоды и личную заинтересованность помогать друг другу. Пусть каждый возьмет на себя часть обязательств. Смотри соглашение со спонсором. Смотри точка отсчета. Спонсор берет на себя обязательства. И партнер берет на себя обязательства. С вашим партнером вы должны пробежаться по всем пунктам списка, который вы уже составили. О чем вы должны договориться? Такое совместное планирование делает как новичок в самом начале, так и лидеры более высокого уровня. Работа со спонсором всегда идет в команде. Сейчас я вам могу дать такой краткий список, который надо обсудить. В нашем курсе есть специальный урок, посвященный тому, как проводить консультацию с партнером. Я бы вам предложил просто сесть и поговорить со своим партнером обо всех этих вещах. И пусть они обязательно записывают, что они услышали от вас, какие они взяли обязательства, и вы делаете заметки для себя. О чем вы договорились, что вы запланировали? Например, во время такой встречи по совместному планированию, о чем бы вы могли поговорить? О самой индустрии. Обсудите новости, новые инструменты, новые технологии. Поговорите об их целях и планах, причинах. Спросите, почему они верят в сетевой маркетинг, на чем это основано. Поговорите сами, почему вам и ему нравится сетевой маркетинг. Поговорите о компании, почему вы выбрали именно эту компанию, почему она вам кажется столь привлекательной. Поговорить о выгодах, о тех преградах, которые могут возникнуть, какие вам нужно сделать шаги, найти ресурсы, мероприятия, о том, куда вы можете идти, какие у вас есть задачи, квалификация, число людей, которые нужно пригласить. Выясните прямо на месте, какие есть сомнения, страхи, которые присутствуют у этого человека. И когда вы распознали, какие преграды есть на пути, вы можете решать, как вам совместно работать, чтобы преодолеть эти препятствия. Поговорите о тех мечтах, о целях, которые каждый из вас возьмет. Пусть ваш партнер расскажет вам, каких изменений он ожидает от своей жизни. Скажите им, что ваш бизнес может быть настолько успешен, насколько вы хотите. Представьте, что ваш сетевой маркетинг дал вам все, о чем вы мечтаете. И спросите: через 3-5 лет как ты себя видишь, где ты себя видишь. Помните, что с ростом доходов у вас появится и больше возможностей. Надо расширять свой кругозор. Вы можете иметь гораздо больше, чем то, о чем вы мечтаете сегодня. На самом деле, есть только одна причина, почему люди бросают работать. Они не понимают, как их ежедневные действия или планы на месяц помогают им продвигаться к их самой большой мечте — получить то, что они действительно хотят. Это ваша работа, чтобы ваш новый партнер был связан с такой мечтой. И видел шаги, этапы во время вот такой встречи по планированию действий. Ваш новый деловой партнер должен понять, в чем сердце бизнеса – создание друзей. Перешли вместе с ним на вторую ступень – деловое предложение. Сделали отсев. Кто перед вами? Это ваш клиент по продуктам или это ваш партнер, кто действительно заинтересован бизнесом? Объясните, насколько важно уметь делать однуминутную презентацию. Такие краткие коммерческие фразы. Другими словами, вы обучаете новичка тому, что вы делаете сами, когда завязываете с ним отношения. То есть вы у ч и т е на основе собственного опыта. Итак, сегодня мы узнали много полезной информации. Более подробно вы сможете пройти каждую тему в отдельных уроках, которые вам доступны в нашем курсе. И пусть опыт ваших предшественников, уроки бриллиантов, которые вы найдете, вдохновят вас на то, чтобы вы это сделали тоже. Будьте учеником в своей компании. Будьте учеником в этой индустрии. Станьте учеником, чтобы каждый день становиться профессиональнее. Я хотел, чтобы вы знали, что я в вас верю, во всех вас и одновременно в каждого из вас. Увидимся на семинаре.